Интролюдия первая. Эй, эй, слышала? Говорят, госпожа снова куда-то улетела. Что опять? Разве её муж уже не сказал ей прекратить? Да, но она, похоже, не послушала его. На сей раз куда-то в сторону подземного мира умчалась, то ли в Корею, то ли в Китай. Разве муж жена аристократа так себе вести? У них же как в старые времена, мужчина всегда главный. А чёрт-то я знаю, подруга. Да и греми не самые обычные аристократы. Это же герцогский род. Конечно, они должны быть со своими особенностями. А в чём разница? Я не особо разбиралась во всех этих титулах. И как ты только смогла попасть в прислуги рода Гремми с таким образованием? Это же в первых классах учат. Ну уж, простите меня, Уча. Да ладно, прости, я пошутила. А насчёт твоего вопроса, титул герцога самый высокий из всех. Герцкские роды идут сразу после королевского и имеют огромную власть. Во всей Америке их всего 3. И Гремми один из них. И, разумеется, как и полагается всем высшим аристократам, в их роду есть свои правила, уникальные для них. Но более подробные я не знаю. Так частые отъезды могут быть связаны с этими правилами? Может да, может и нет. Я и сама не вручка. Но ты же знаешь, что я попала сюда лишь из-за того, что моя семья поколениями прислуживала роду Гремми. Так тебе это вдвойне стыдно не знать, а ты ещё меня упрекаешь. Да ладно, забей. Всё равно мы низшие создания для них. ни один дворянин не рассмотрит нас даже в качестве женщины на ночь. И всё же интересно, почему госпожа так часто куда-то уезжает? Даже прямого приказа господина ослушивается. Может, она это, ну, развлекаться едет? Если там мужиках или любовниках, то вряд ли за такое в высших кругах могут и голову от тела отделить. И это я не опрозно выражаюсь. Были даже случаи, когда за измену целые роды, а то и кланы вырезали под корень. Ты говоришь, как будто что-то знаешь. Ничего конкретного. Да и слухи всё это. Говорят, госпожа ищет ребёнка. Так у неё ребёнок на стороне? Тебе бы меньше своих мексиканских сериалов смотреть и лучше себя сдерживать. Да не суд да до тебя за такие предложения, и в лучшем случае тебя отсюда просто выгонят. Ниту госпожи ребёнка и не будет. Госпожа бесплодна с рождения. Даже самые лучшие маги и целители со всех трёх краёв нашей планеты не смогли ей помочь. А какого же ребёнка она тогда ищет? Я же говорю, что это не точно, бестолочь. Но если всё же предположить, то можно к этому добавить ещё один слух, что в свою очередь делает это ещё менее вероятным. Ну что за слух, не томи. Этот слушок иногда всплывает, вот уже 20 лет, а то и чуть больше. Говорят, что примерно 20 лет назад наш бравый господин развлекался с одной женщиной, и у них родился сын, от которого позже отец избавился, но не убил, а просто выкинул в далёком городе. Некоторые спельчкики даже имен называют, хотя, как по мне, это просто тыканье пальцем в небо, и количество вариантов имён этого загадочного ребёнка подтверждает мои слова. И всё же интересно, как его звали? Ты меня, похоже, совсем не слушаешь. Я же говорю, это слухи. Но всё же одно имя всплывает чаще остальных Винсент. А можно считать его частью рода? Ну, то есть фамилия у него будет от отца? Но других детей у господина нет, так что скорее да, чем нет. Винсент Гремми, значит,